21. Много лет они с мужем не спят в одной постели. Это устраивает обоих. Она любит, приняв горячую ванну, лечь пораньше. Ему нравится засиживаться допоздна. Одной ей лучше спится, возможно, ему тоже. Спит она 8 часов, иногда 9, глубоким, здоровым сном. Они с мужем больше не близки. Понемногу она привыкает обходиться без секса. Похоже, он ей ни к чему. Климакс ещё не наступил, но уже на подходе. Тогда она утратит фертильность, и слабый зов её тела о единении затихнет навсегда.